Глава 20. День прошел, но удивление спокойно. Я позавтракала, сходила на обязательную лекцию по тактике боя, потом на выбранные лекции по географии и по литературе. Пообедала, сходила на семинар по алхимии вместе с Элен, где ведьма вовсю развлекалась, мешая нужные эликсиры из помета летучих мышей и камыша. Нет, там, конечно, были все нужные ингредиенты, но добавлены не были незаметно, а пометы камыш демонстративно. Педагог по алхимии, дедок зеленоватого оттенка, который явно конкретно так нанюхался алхимикатов за время педагогической деятельности, был впечатлен до глубины души, верещал так пронзительно, то ли от радости, то ли от возмущения, что меня даже малость контузила. А вот после алхимии шел семинар со скучным названием «Практика», которому я особо не придала значения. И очень зря. Потому что это была практика рукопашного боя. Драка простыми словами. Вот скажите мне. «Зачем честным магам учиться бить морды? У светлых что, больше никаких способов самоутверждения нет?» Проходила рукопашка в специальном зале с мягким настелом на пол и скамеечками у стен. Скамеечки все были плотно забиты девицами, явившимися понаблюдать за торжеством тестостерона. «Не завидую я тебе, Венди!» Эдвард лучезарно улыбался девицам. Девицы равнодушными не остались. Кто-то возмущенно сверкнул глазами, кто-то ахнул, кто-то засмущался. Сама реакция была стихийнику неважна. Тут главное, что он красавчик, и все на него пялятся. «Почему?» — флегматично спросила я. «Рукопашка милая, контактный вид боя». Продолжая красоваться перед девицами, пояснил парень. «Я себе тоже не завидую», — буркнул Клаус, который был создан для мордобоя примерно так же, как и я. «Никак». «Да ладно, будет весело», — прогудел Маверик. «Ему-то точно будет, вон какие кулачища. один удачный мах, и все мозги на вылет». Я тихонько вздохнула, надеясь, что обязательно найду того, кто придумал засунуть меня на боевой факультет. Изверски отомщу. Впрочем, продумать планы мести мне не удалось. Явилась остальная группа во главе с Акселем. Светлый подошел ко мне со спины и обнял за талию, мурлыкнув что-то в духе. «Привет, дорогая». А залу пронесся девичья «ах». Даже так. «Ах!» Испомнись умиления от картинки и угрозы повырывать вне все патлы. «Смерти моей хочешь, да?» Я самая очаровательной улыбкой спросила, запрокинув голову. «Ни в коем разе», — возмутился Аксель. «Надеюсь, ты будешь жить долго и счастливо, по крайней мере, до нашего выпускного». «Господа!» — прервал наше влюбленное воркование педагог. Посмотрел на меня и добавил. «И дама. Сегодня у нас будет водное занятие, чтобы мы могли познакомиться с нашими новыми сокурсниками». Вообще, я ожидала увидеть того же светлого мага, который преподавал магический бой. Но тут был другой мужик, явно немак и явно побывавший в переделках. Судя по его внешнему виду, он был ближе к наемникам, чем к благородным королевским солдатам, но выглядел все равно внушительно. Впрочем, как большинство светлых боевого факультета. «Хант, на моих занятиях трогать студентку можно только, если хочешь перекинуть ее через бедро», — рявкнул педагог. «Надо отдать Алексу должное, у него даже руки не дрогнули». Со всем возможным достоинством парень ответил. «Господин Корм, драться с дамой — нонсенс!» Препа тяжко вздохнул, и я прям разделяла его боль. Всучили девчонку, а что с ней делать — непонятно. «Ладно», — после некоторого раздумья проговорил Корм. «Мортон, можешь на моих занятиях сидеть с болельщицами». «Да я лучше пешком через туманные чаще прошагая, чем пойду к этим фанатично настроенным девицам». «Господин Корм, я очень рассчитывала, что найду что-то полезное на ваших занятиях». «Одинокой девушке, незамужней девушке, иногда очень необходимы навыки силовых приемов». Мои темные друзья аж хрюкнули после этой фразы. «Но вы же маг!» — не сдавался Корм, выразительно смотря на меня. Намекая, можно сказать изо всех сил. «Маг!» — согласилась я. «Но мы же с вами знаем, что магов можно кратковременно лишить сил, а иногда каждая секунда так дорога для жизни». Корм как-то беспомощно посмотрел на все еще обнимающего меня Акселя, а тут неожиданно выдал. «Вы знаете интересную мысль?» «Я готов поднатаскать студентку Мортон». «Эй!» «Отлично!» — кивнул педагог. «Эй!» «Можете занять вот тот угол зала». Форум кивнул куда-то мне за спину. «Если к концу учебного года студентка Мортон не сдаст мой предмет, оба получите незачет». «Эй!» «Договорились!» — легко согласился Аксель. «А я так не договаривалась! Эй!»